Глава 15. Получается побережье озера Байкал к северу от Иркутска 21 октября 2010 год. Удар. На сей раз я встретил его совершенно иначе, окутавшись тёплой шубой и из положительной энергии, извлечённой по такому случаю из акромов. И ведь сработало. Большая часть энергии бича боли увязла в моём защитном коконе. Так что до тела дошли лишь жалкие остатки. Всё равно, конечно, больно, но по сравнению с тем, на что способно это заклятие на максимальной мощности, не более чем щекотка. Однако, если учесть, что Марганав полной силой всё равно не била, несмотря на мои настойчивые просьбы, а заклятие до меня всё же добралось, щит получился явно жидковат. А ну как прилетит что-то более мощное и смертоносное. Нет. Надёжность щита определённо надо увеличивать. Только как? Где взять столько положительной энергии? У подобиться нарциссу и непрерывно думать о себе любимом в превосходной степени. Боюсь, от таких упражнений меня начнёт тошнить раньше, чем они дадут хоть какой-нибудь эффект. Маргана, может, добавишь чуть-чуть? крикнул я громко. Ты окончательно рихнулся. Осоведомилась моя дочь, материализуясь в метре предо мной. Не понимаешь, что на кону стоит нашей жизни? Твоя и моя. Если не бить прицельно в голову и не пользоваться заклинаниями, способными развеять объекты в пыль, то ничего необратимого со мной не произойдёт. Знаешь, мне совершенно не в кайф устраивать для тебя здесь пыточную камеру. Так ведь без этого не обойтись. А мне пофиг, располилась Маргана. Я же сказала, что всегда смогу тебя прикрыть. А я сказал, что меня такой расклад не устраивает. Тьфу, ты упрям как сто китайцев. Так не берись меня дурного примера и уступи отцу. У меня наметился кое-какой прогресс, и я не хочу бросать дело на полпути. Помоги мне, дочка, прошу тебя. Эта дочка на неё действовала безотказно. Вот и на сей раз её упёртое и разгневанное лицо заметно смягчилось. Не надо применять запрещённых приёмов, папа. Это не приём. Я не спекулирую этим словом, а действительно тебя люблю. Знаю, Просто когда ты так говоришь, отказать тебе очень сложно. Значит, поможешь? Что конкретно от меня требуется? Ударное заклятие высокой мощности. Ограничение тебе известно. Во всём остальном полагаюсь на твой выбор, ибо в обычной магии разбираюсь примерно как ты в квантовой физике. Не нравится бич боли, возьми любое другое. Ударно наноси по моей команде, чтобы я успел подготовиться. «А к тем, от кого ты собрался защищаться, тоже будет обращена подобная просьба?» Ехидна осведомилась Моргана. «С чего же-то надо начинать?» – пожал ее плечами. «Позже, когда приемы защиты будут отработаны до автоматизма, никого и ни о чем просить не придется. Но ты готова?» «Нет», – огрызнулась она, – «и не собираюсь». «Моргана!» «Я уже двадцать пять лет, Моргана!» Проворчала моя дочь, но всплеск протеста, похоже, пошёл у неё на спад. Ладно, договорились. Если я врежу тебе сильным телекинетическим импульсом, это тебя устроит? Вполне. Ну-ну, готовься летать, папочка. Маргана скептически хмыкнула и исчезла. Надо сказать, что к этому моменту мои запасы положительной энергии практически иссякли. И теперь к каждому следующему эксперименту Мне приходилось заново её накоплять. Когда для этой цели постоянно эксплуатируешь эмоции, связанные с одним и тем же радостным событием в своей жизни, а их количество, естественно, ограничено, накал переживаний постепенно теряется, и энергетическая отдача с каждым разом снижается. Единственное чувство, которое всегда давало прекрасный результат это моя любовь к дочери. Его я и задействовал на этот раз. Почувствовав, что окутал себя достаточно мощным слоем позитивной энергии, я глубоко вздохнул, успокаивая нервы, а затем крикнул «Давай!». Несколько секунд ничего не происходило, и я уже собрался осведомиться у дочери, в чем дело, как мне прилетело.